Глава седьмая Пов Сергеев На улицу бежал, не дожидаясь лифта. Пока эта железная коробка приедет за мной, пока спущусь. Перепрыгивая через две ступеньки, летела вниз, проклиная свое желание купить квартиру на пятнадцатом этаже. Не сиделась мне ниже, к облакам потянула. Мысль, что с нижних этажей я бы и не увидел забавную девушку и ее игры с детьми, как и безобразную пощечину, В голову даже не пришла. Я просто боялся опоздать и не перехватить незнакомку, занимавшую все мои мысли на протяжении вот уже трех недель. Кто вообще в здравом уме мог бы себе позволить ударить девушку по лицу? Ругаясь сквозь зубы, выскочил из подъезда и только там понял, что застройщик был большим оригиналом подъезда всех трех домов выходили на разные стороны. «Не успею поймать девчонку, напишу жалобу». Обижав свой дом, быстро сориентировался, куда мне двигать дальше и, похвалив себя за регулярные тренировки, припустил в нужную сторону. Увидев хрупкую, сгорбленную фигурку в распахнутой куртке с от рыданий плечами, замер, давая себе пару минут перерыва. «Нужно хоть подумать, что сказать ей, А не просто подойти, заявив, что я уже лет двадцать так за девочками не бегал. Немного отдышавшись и одернув ветровку, пошел к незнакомке. — Помощь. Я просто предложу ей помощь. Видно же, девушка в беде. Как можно пройти мимо? Я же не чурбан равнодушный. Наклонившись, над опущенной макушкой с растрепанным пучком волос тихо позвал. — Девушка, вам помочь? Кто же знал, что от простого вопроса она резко вскинет голову, и вот я уже сижу рядом с ней, растирая нос и утирая слезы непроизвольно покатившиеся из глаз. «О, Господи! Простите, простите! Пожалуйста, я не специально, я...» «Отличный удар!» Попытался улыбнуться, все еще зажимая переносицу. «Нет, правда. У меня друг, спортсмен бывший. Вот прям десяточку бы вам поставил». «Я не хотела...» Тихо всхлипнув, девушка спрятала лицо за ладонями. Пришлось быстро брать себя в руки и делать вид, что прямой удар в нос – сущая ерунда, а синяки, что, возможно, расплывутся у меня под глазами – то украшение, о котором я долго мечтал. Мужское такое, брутальное, да. Эй, было бы из-за чего расстраиваться. Мягко толкнулся плечом в ее плечо. Подумаешь. Подошел какой-то тип, напугал тебя, ты чуть-чуть дернулась, с каждым бывает. Расскажи лучше, что у тебя случилось? Что ты так горько плакала?» «Я не плакала», — голос звучал немного гнусаво. Я тут ревела. «Ого!» Такого ответа я, откровенно говоря, не ожидал. Нет, в смысле, понятно, что ревела, видел же и причину даже знаю, но как реагировать на посыл прямым текстом? Не мог понять. Спугнуть девушку не хотелось. «Может, помочь чем-нибудь? Я, собственно, за этим и подошел, увидел, что вы плачете. А я вас боднула. Кажется, девушка тихо хрюкнула, но, может быть, мне только показалось? Хорошая тактика самозащиты, не более того. Так что произошло? Девушка, пора бы уже узнать ее имя». Попыталась вытереть слезы, вот только они упрямо продолжали бежать из уголков глаз, а мне стал виден отпечаток ладони на ее бледной щеке. «Эй, что это у тебя?» Мягко развернул ее к себе, убрал ладошки от лица и нахмурился. Удар, видно, был сильным. А еще тастерва точно носила кольца. Небольшая царапина на щеке явно на это указывала. «Мелочи. Не обращайте внимания». Моя знакомая-незнакомка попыталась отвернуться, вот только выпускать ее из рук я не собирался. Да нет, это совсем не мелочи. Осторожно, кончиками пальцев обвел щеку, стараясь не касаться красного отпечатка. — Это у кого руки лишние, чтобы девушек бить? — Я... я сама виновата. Она снова опустила голову, а мне пришлось сцепить зубы. Гордая? И упрямая. А давай ты попробуешь еще раз, только правду. С минуту я смотрел на молчаливую девушку и на ее упрямо сжатые кубы, прежде чем сдался. Ладно, дело твое. Давай хоть до дома провожу. Расстроенный ведь? Хватит тебя приключений на сегодня. Я на автобусе. Не совсем рядом живу. Видно было, что мое предложение стало неожиданностью для упрямица. Но и оставить ее такую всю несчастную, сидеть и плакать у подъезда, мне даже в голову не пришло. Пригласил бы к себе, но чувствую, что только запугаю ее этим. Ну так и я не пешком провожу. Идем. Машина совсем рядом стоит. Поднявшись с лавочки, протянул руку в приглашающем жесте. — Зачем тебе это? — спросила, шмыгнув носом. — Ты? «Девушка, тебе плохо, ты плакала», — пожав плечами, позволил себе улыбку. «Не могу я просто так оставить тебя тут, такую...» «Сопливую, расстроенную», — цыкнул на нее и подмигнул. «Обожаю самокритичных девушек, ничего не могу с собой поделать, хотя, если быть откровенным, сопливой она сейчас была больше, чем симпатичной». «Но кто бы стал винить ее в этом? Уж точно не я». Поймав узкую ладошку, молча повел за собой жертву женского произвола. Хорошо, что не загнал машину в подземный гараж. Все же моя маленькая спутница вряд ли сейчас готова настолько довериться незнакомцу даже самыми лучшими намерениями. Посадив девушку в машину, занял водительское место и выжидательно посмотрел на нее. Что? Неуверенно осматривается по сторонам. Я адреса не знаю, усмехнулся наблюдая за вмиг покрасневшими щеками. «Ой!» Быстро говорит адрес и уверенно пристегивается, после чего откидывается на спинку кресла и прикрывает глаза. Район, в котором она живет, не так уж далеко. На метро и вовсе быстро добралась бы. Но мы поедем по пробкам, так что часа полтора у нас есть. «Тебя как зовут-то?» Пытаюсь навязать непринужденную беседу но рядом со своей незнакомкой чувствую себя каким-то неуклюжим увольнем. Что бы ни говорил, кажется, все не то, и делаю все неправильно. Ульяна, тихо, на выдохе. А тебя, вас. Уля. Красивое имя. И давай на «ты». В конце концов, у нас было незабываемое знакомство. На мгновение оторвал взгляд от дороги, чтобы посмотреть на Ульяну, но вместо очередной шутки пришлось сцепить зубы. Она сидела все так же закрытыми глазами, а на щеках снова блестели слезы. «Ну, ты чего?» Нашел ее ладони и мягко сжал в своей руке. «Может, все-таки расскажешь?» «Просто выговорись. Можешь без подробностей. Самой ведь легче станет». «Какие уж тут подробности. Видно, девчонке совсем плохо. Но молча смотреть, как она сама себя изводит, тоже было невыносимо». Сначала она молчала, лишь упрямо поджимала губы, а потом заговорила и с каждым словом, с каждым горьким всхлипом, я все сильнее сжимал руль. Господи, Сергеев, куда ты лезешь? У девчонки и так жизнь не сахар. Куда ей отношения с тобой? Но зацепила, занозой засела в мыслях и не вытащить. Обычная, милая девушка, привыкшая, что жизнь ее не балует. Возможно, мне было просто любопытно узнать про нее больше. Может быть, меня прельщала кажущаяся мягкость Ульяны, а может, просто образ, нарисованный воображением, не успел рассыпаться. Но, слушая, мне хотелось помочь, и одно это уже являлось проблемой. Бессвязный рассказ Ули, наверное, не каждый смог бы разобрать. Она не пыталась мне объяснить, что именно произошло, просто говорила, говорила, говорила, выплескивая свои страхи, обиду и боль. Из эмоционального рассказа я понял несколько вещей. Во-первых, у меня в машине нет салфеток, а платок я не ношу. Во-вторых, девушка с опухшим от слез лицом и постоянно шмыгающая носом в первый раз не вызывает во мне желания бежать. В-третьих, мне очень хотелось найти ту Машедшую истеричку и самой надавать по щекам. Это как же мужику не повезло с женой. И дети есть, и муж вроде обеспечивает, а она не про семью думает, а про то, чтобы ее задницу из теплого гнезда не выгнали. Трянь. Но самое обидное, уже немного успокоившись и в очередной раз вытирая слезы с щек, продолжала свой рассказ Ульяна, что мне не заплатили. Не знаю, может, Сергей и перешлет деньги, но она... Она сказала не ждать, и... Уль, пришлось отвлечь ее, пока Ниагара не заработала снова. Ты же понимаешь, что не виновата в этой ситуации. Просто есть такие вот люди, и, к сожалению, иногда нас жизнь сталкивает с ними. Но, Ульян, если каждый раз так переживать, это же... Никакого здоровья не хватит, понимаешь же? Угу. Шмык. Просто навалилась всего много и обидно, и расклеилась я, да. А еще с Кириллом и Кристиной не попрощалась. Дети же не виноваты, что у них мама вот такая оказалась. С ними-то она добрая и ласковая была. Только на меня шипела. Господи, как же противно. Противно, кивнул, сворачивая во двор. Ты с таким нечасто сталкивалась? В первый раз вот так, лицом, в буквальном смысле слова. Видно было, что, выговорившись, Ульяна начала успокаиваться, даже шутить пытается. Да и некогда мне было на общении с такими людьми время тратить. «Уль, давай я припаркуюсь с другой стороны. До подъезда лучше провожу. Мой крокодил в вашем дворе не умещается», — хмыкнул, осматривая узкие дорожки в старом дворе с Авдеповской детской площадкой. «Надо же». Такие еще остались в столице. Да-да, конечно, тут у нас все водители машины на ночь или на стоянку отгоняют, или у магазинов оставляют. Там вроде как камеры. Во дворе места совсем нет. Следуя ее подсказкам, объехал двор и остановился на парковке у магазина. Обычный продуктовый сетевик. Но тут он и правда пользуется бешеной популярностью, по крайней мере, если судить по количеству машин. «А я-то дурак за паркинг платил», — усмехнулся тихо. «Зато вашу машину точно никто не эвакуирует», — так же тихо ответила мне. «Спасибо вам». М -м -м. «Рома. Меня зовут Рома». «Спасибо, Роман». Я увидел, что Уля хотела что-то еще сказать, но она снова захлопнулась, скрывая от меня и всего мира свои переживания, и потянулась к ручке двери. Уль. Куда ты торопишься? У тебя же мама дома, болеет, я правильно понял? Девушка медленно повернулась ко мне и кивнула, а во взгляде вопрос застыл. Нет, дело, конечно, твое, но ты бы... Успокоилась сначала? Зачем маму беспокоить? Посиди, давай поговорим. Я, правда, не кусаюсь. Мне неудобно, я лучше на лавочке. Уля неуверенно закусила уголок губы, и я, как пацан, залип на этом жесте. «Не выдумывай, неудобно ей», — тряхнул головой, прогоняя неуместные мысли. «Посиди в машине. Я в магазин схожу и вернусь, хорошо? Да?» «Да. Только не сбегай, пожалуйста. Я сигналку не буду включать». Не дав ей возразить, вышел из авто и уверенно пошел в магазин. «Там точно должна быть вода». И хоть что-то холодное с таким заплаканным лицом Ули домой нельзя, не зачем маму беспокоить. Вспомнив бледную кожу лица с красным отпечатком чужой ладони, снова мысленно выругался. Нет, какая же все-таки дрянь эта Маргарита! Быстро схватив воду, замороженные овощи и уже на кассе влажные салфетки, чуть ли не бегом отправился назад. Постоянно казалось, что вернусь, а Уля ушла. Но нет. Она была на месте, нахухлилась, как воробей, и наблюдала за прохожими. «Так, я пришел, держи. Это тебе», — протянул ей воду. «И это тебе. А овощи тоже тебе, но для лица». Пальцем в воздухе обвел свои глаза, чтобы она точно понимала, для чего ей заморозка. «Ой!» Ульяна неверяще посмотрела на свои колени, на которые я сложил покупки, а потом хихикнула. «Наверное, я та еще жабка, опухшая». «Жабка?» «Да нет, не сказал бы». Но отек отвлекал и мешал рассмотреть цвет ее глаз, и это отчего-то раздражало. Уля быстрыми, но при этом очень плавными движениями вытерла лицо салфетками, немного попила воды и, запрокинув голову, положила холодный пакет на глаза. «Спасибо, Роман». Тихий голос отвлек меня от наблюдения за ее руками с тонкими запястьями. «Наверное, встреча с вами стоила той пощучины. Мягкие, чуть полные губы в первый раз сложились в улыбку, и мне стало приятно. Перед глазами появилась картинка, как Уля весело смеялась, играя с детьми. Хотелось услышать ее смех, узнать девушку в другом настроении. «Вряд ли встреча со мной стоит такой цены». Да уж, знакомство со мной так высоко еще никто не оценивал. И мы вроде договорились на «ты». Ну, в моей жизни вы, хм, ты, первый рыцарь, больше не встречала. Так что... Она замолчала, пожав плечами, а я весело захохотал. «Я рыцарь, я? Боже, вот так меня еще не называли. Неожиданно». Из-за моего смеха Ульяна тоже разулыбалась, но не стала спорить. А мне вдруг стало любопытно. Уль, скажи, сколько тебе лет? — Зимой двадцать шесть будет, — ответила тут же, не задумываясь и без наигранного кокетства. — Блин, а Малой-то был прав. Она и его ровесница. Я и правда, что ли, нюх потерял? Взгляд медленно скользнул от растрепанных светлых волос по изящной шее ниже, оценив хрупкое сложение девушки. Чем-то она напоминала балерин. Вся такая воздушная, нереальная, но при этом такая земная. Мы проговорили еще час, не обсуждая ничего важного, просто болтали про погоду, осень, о том, что скоро начнутся бесконечные дожди и выразили надежду, что синоптики в этот раз безбожно врут. Мимоходом выяснил, что Уля... Окончила тот же универ, что когда-то и я, и сильно удивился. Обучение там не из дешевых. Также узнал, что работала она не по специальности, как и большинство из нас. а На последнем месте работы, по сути, была координатором рабочих групп, хотя и значилась обычным менеджером. Дурак, тот начальник, не ценящий сотрудников, способных уследить, кто, когда и как должен выполнять свою работу и заставить все делать в срок. Мне же пришлось признаться, что у меня есть своя небольшая фирма, поэтому не нужно мне возвращать деньги заводу. Еще что меня дома не ждет ревнивая жена, и никто не станет выносить мозг, а потом рассказать пару забавных историй про своих друзей. Мне нравилось слушать смех Ульяны, а еще наблюдать за тем, как она постепенно расслабляется в моем обществе и даже позволяет себе отпускать шутки насчет мужской дружбы. На улице окончательно стемнело, и мне пришлось отпустить девушку, предварительно спросив ее номер телефона. Зачем? Изящные брови удивленно выгнулись в ответ на мою просьбу сказать свой номер. Во-первых, мне понравилось с тобой общаться, Положив голову на сложенные на руле руки, улыбнулся. А во-вторых, у меня много знакомых. Я поспрашиваю, может, кому-то сейчас нужен толковый работник? Думаю, что-то вроде должности администратора тебе бы подошло. Про то, что я хотел найти того самого Сергея и поговорить с ним, упоминать не стал. Еще я не волновал девчонку такими пустяками. После того, как мы обменялись телефонами и я проводил Улю до подъезда, мысли закрутились на запредельной скорости. Что тут сказать, мой интерес после такого странного знакомства не угас. Доплелся до машины и, сев в салон, задумался. Ульяна, Уля, Улечка, Ульяша. Даже имя у девушки было светлое, мягкое, уютное. Как можно было поднять руку на нее? Стиснув руль крепче, постарался сосредоточиться на том, что узнал о ней. То, что Уля нуждается в деньгах, понятно сразу. Иначе не стала бы она реветь из-за неоплаченной недели работы. Тем более так горько. Но гордая ведь. Это тоже видно даже за покрасневшими глазами и сопливым носом. Помочь? Помочь могу, но ведь не возьмет она денег просто так. Да и как ей объяснить свое желание принять участие в ее судьбе? «Я тут следил за тобой из окна, и знаешь, ты мне понравилась. Но ну, бред ведь». Пошлет она меня, следопыт такого, и будет права. «Взять к себе в офис тоже не самый лучший вариант. Работу смешивать с личным не буду. Мало ли, куда кривая выведет меня». Может это сейчас я очарован образом незнакомки из дома напротив, а через неделю разочаруюсь, а в ней и пиши пропала. Я ни разу не клепка, это у него все эмоции под контролем. Нужно подумать, как помочь девушке и чтобы не обидеть ее, и при этом чтобы на виду было. Мысли о сложившейся ситуации крутились в голове целых два дня, пока однажды я не увидела объявление о поиске работы в новостной ленте. Чтобы вашим питомцам не было скучно, и с ними всегда было кому поиграть, теперь не обязательно сдавать их в отеле для животных. энимал няня спешит на помощь. Сначала я посмеялся над очередной человеческой глупостью, за счет которой кто-то зарабатывает деньги. А уже к вечеру мне в голову пришла гениальная идея. Судя по тому, что я успел узнать о девушке, мое предложение ее заинтересует. Просто не может не заинтересовать. Обдумав идею с разных сторон, остался довольным собой. Но все, план есть. Осталось выяснить, прав ли я насчет человеческих качеств Ульяны, и тогда можно будет начинать действовать. Хорошо, что Алексеева не в курсе моей идеи. Смеялась бы при каждом удобном случае коза Самарская. Сидя вечером дома, схватил телефон и покачал головой, представив себе, что именно могла бы сказать мне Аня. Нет, все же неужелись бы мы с ней. Приебили бы друг друга. Нажав на кнопку вызова, дождался ответа. Алло, Уля, это Роман, помните? Помнишь? «Хорошо. Слушай, у меня к тебе есть предложение по работе». «Немного своеобразное, но хорошо оплачиваемое». Слушая осторожные вопросы девушки и ее чуть настороженный голос, мысленно застонал «Господи, что я творю?»